Студия Медиакнига представляет Виктор Пелевин Рассказы Читают артисты Лидия Леликова, Андрей Курилов и Владимир Шевиков Девятый сон веры Палны Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом.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 совсем вроде бы не связанная с тем, что ты хотела сделать. Связь выявится только потом. А что может произойти? А вот посмотришь сама».